Письмо Тютчеву Из переполненной Господним гневом чаши Кровь льется через край, и Запад тонет в ней. Федор Иванович Тютчев Моргенштерн признан иноагентом в Российской Федерации Федор Иванович, вы были слишком правы. О, времена вздыхает народ! Он равы. Люди на запад катятся, горькие солнышки. Им Синдерелла нравится больше Золушки. Нам же останки на Эйфелевой милее. К двухсот двадцатилетнему юбилею вашему не готовятся неразумные школьники, их еще называют зумеры. Нет, не молчат, не скрываются, не таят они. Получат свой аттестат не мытьем, так катаньем. Чаша полна гневом господним доверху. Всем чердаки снесло, кто орал. Я в домике. Федор Иванович, может, оно и к лучшему, что не увидите вы неблагополучия и разгоревшийся кибер межусобицы. Выживает сильнейший, живет кто живет по совести. Дикий дуэт инстасамки и Моргенштерна это, увы, отнюдь не ноктюрн Шопена. Федор Иванович, вы остаетесь в силе, даже с задним умом не понять Россию, не измерить аршином. И было бы это грустно. Не окажись в рулетки. Конечно, русской.